Глава пятая. В адресном столе Сергей просидел около часа. Кутенка так и не нашли, зато у Митяевой оказалось два адреса: улица Горького 24 и 38. Один из них, очевидно, был до военный. Сергей сунул бумажку в карман, вышел на улицу и сразу же поймал Вильес, который отвез его на улицу Горького. В двадцать четвертом Метясовой не оказалось. Он пошел в тридцать восьмой. Две беленькие девочки, сидевшие у подъезда на скамейке, сказали ему, что она живет в восьмой квартире. Надо только погромче стучать. Сергей постучал погромче. Дверь почти сразу же открыли. Он спросил Метясову. Ему сказали, что надо пройти по коридору и постучать во вторую дверь налево. Он прошёл по коридору и постучал. "Входите", раздался высокий женский голос. В небольшой, очень скромной комнате, почти сплошь заставленной цветами, сидела женщина за швейной машиной. Не вставая и продолжая шить, она повернулась и, сощурившись, очевидно, она была близорука, посмотрела на Сергея. Сергей вошёл и остановился около стола. Вы ко мне? спросила женщина, внимательно через плечо разглядывая Сергея, точно стараясь вспомнить, где она его видела. Сергей кивнул головой. Женщина встала и подошла к столу. Она была небольшого, скорее даже маленького роста, тоненькая, с густыми, падавшими на лоб каштановыми волосами. И что прежде всего обращало на себя внимание большими, серьёзными, сейчас немного недоумивающими, серыми глазами. На первый взгляд, ей никак нельзя было дать больше 20 лет. И только потом, присмотревшись, Сергей увидел первые седые волосы, а возле рта две морщинки, которых не должно было быть. Одета она была в какой-то домашний халатик, которая сразу же немного испуганно запахнула и стоптанные туфли на босу ногу. Вы ко мне? повторила она, машинально продолжая втыкать иголку в вортик своего халата. К вам, сказал Сергей. Можно сесть? Пожалуйста, пожалуйста. Она торопливо подвинула стул и привычным жестом хозяйки смахнула с него предполагаемую пыль. Сергей сел и вынул портсигар. Можно? Женщина ничего не ответила. Облокотясь о спинку стула, она следила за пальцами Сергея, разминавшими папироссу. Потом тихо, точно в себя, спросила: Вы от Николая? От Николая, сказал Сергей и отвёл почему-то глаза. Он сейчас в госпитале, в окружном госпитале. Он не знает, что я к вам пришёл. Что с ним? спросила Шура. Пулевое ранение с переломом кости, рука, и нерв повреждён. И нерв повреждён, повторила Шура. Это значит, что он не может двигать пальцами, пояснил Сергей. Это надолго. Надолго. Опять повторила Шура и посмотрела на часы, висевшие на стенке. Они показывали без пяти шесть. Кто-то легкими шагами прошел по коридору, проходя мимо двери, крикнул: «Шура, я сняла ваш суп». Одна минуточку. Шура запахнула халатик и выбежала в кухню. Сейчас валится муж. Подумал Сергей и невольно огляделся, ища признаков его существования в этой комнате. На гвозде висел ремень с портупеей, а в углу возле печки стояли брезентовые, очевидно, сшитые из плащ-палатки сапоги. Фотографий ни Николая, ни кого-либо другого не было. На стенах висели картинки, вырезанные, очевидно, из журнала. Мишки в лесу, бурные моря с чёрными тучами. А возле окна большая карта с нанесённой линией фронта. В комнате было чисто и уютно, хотя и были видны следы оккупации: закопчённый потолок и большой рыжий потёк над самым окном. Особый уют придавали цветы. Их было очень много: на комоде, на тумбочке, на письменном столе. ну больше всего на окне. Маленький горшочек с плющом висел на верёвочке. Тут же стояли кактусы, один из них даже цвёл. В нескольких бутылочках торчали молоденькие листья фикуса. В коридоре хлопнула входная дверь. Послышались быстрые мужские шаги, и в комнату не стучась вошёл совсем молодой, лет двадцати не больше, парнишка. в военной форме без погонов Увидев Сергея, он как будто немного смутился, но ничего не сказав, подошёл к письменному столу. Почти сразу же за ним вошла Шура. Познакомься, это товарищ Николая. Молодой человек повернулся. Вот видишь, я ж говорил, что это он приходил. А ты? Он протянул руку Сергею, бунчужный Он что, в госпитале? В госпитале? Очевидно, ранение несерьезное, раз он, парень, замялся. У него было очень приятное курносое лицо с пухлыми, придававшими ему совсем детское выражение губами и смешной, тоже какой-то детский хохолок на лбу. Я хотел сказать, раз он мог сюда прийти, значит, нет, ранение серьезное. Сухо ответил Сергей. Я думаю, что на фронт он уже не вернётся. Не вернётся? Сергею показалось, что парень покраснел. Вы думаете, что не вернётся? Да, я так думаю. Вы с нами пообедаете? спросила Шура, ставя на стол тарелки и не глядя на Сергея. Спасибо, я уже обедал. Бунчужный вынул из кармана кассет и аккуратно сложенную газетную бумагу. Вы курите? Спасибо, только что потушил папиросу. А я вот махорку курю, никак не отвыкну. Шурчок правда ругается. Он улыбнулся, и на щеках его появились две ямочки. Но махорка, по-моему, все-таки лучше, правда? Сергей ничего не ответил. Бунчужный старательно свёртывал папиросу. Шура протирала тарелки. С посудой совсем беда, все тарелки перебило, а новых нигде не достанешь. Может, вы всё-таки пообедаете? Нет, я уже обедал. Шура положила на стол ножи и вилки и вышла на кухню. Сергей сидел и крутил пальцами пепельницу. Он сам не мог понять, чего он сидит. То, что ему надо было, он сделал. Сообщил Шуре о Николае, посмотрел на нового мужа. Чего ж еще сидеть? Отклонился и ушел. Вместо этого Сергей встал и подошел к карте с линией фронта. Тут не все отмечено. Оживленно, точно радуясь теме для разговора, сказал Бунчужный, подходя сзади к Сергею. Сегодня передали. Вы не слыхали? Наши заняли в Румынии больше 100 населённых пунктов. Турну-Северин это вот здесь. И ещё какой-то на Луминг кончается. Да, сказал Сергей. Просто не успеваешь отмечать. Уже к югославской границе вышли. В этом, кажется, месте. Постойте, я сейчас посмотрю. Бунчужный став на стул, начал искать газету в большой кипе на шкафу. Да вот она. Он соскочил со стула. Так, наши части вышли на границу Румынии и Югославии, а где не сказано. Мне почему-то казалось. Вы и где-нибудь работаете? Неожиданно спросил Сергей, оборачиваясь к нему. Бунчужный удивленно посмотрел. Работаю. А что? Да ничего, просто так. Интересуюсь. На каких фронтах воевали? На разных. На юго-западном Донском Сталинградском вошла Шура с кастрюлей в руках. Может, вы все-таки? Нет, нет, я пошел. Сергей посмотрел на часы. Уже седьмую час. Так скоро? Мы и даже... Она стояла с кастрюлей в руках и смущенно вопросительно смотрела на Сергея. Вы торопитесь, я понимаю. Да, я тороплюсь, всякие дела еще. Всего хорошего. До свидания. С корговоркой сказал Бунчужный и протянул руку. Вы там от меня. Он прижал руку к груди и слегка поклонился. Шура поставила кастрюлю на стол. Одну минуточку, у нас темно. Разрешите, я вперед пройду. Открывая наружную дверь, она спросила. Вы не сказали, где он там лежит. Первая хирургическая, третья палата. Это второй корпус слева, большой двухэтажный корпус. Спасибо, большое спасибо. Я обязательно осторожнее, там выбиты ступеньки, не споткнитесь. Ничего, ничего, я вижу. До свидания. До свидания. Сергей стал спускаться. Шура постоял у открытой двери, прислушиваясь к удаляющимся шагам Сергея. Лестница была тёмная, и он на своём протезе спускался очень медленно. Потом хлопнула входная дверь. По коридору прошла соседка. Шура дождалась, пока она не скрылась в своей комнате, прошла на кухню и там заплакала.